Глава четвертая. — Идем, — шепотом приказала Марина Викторовна. — Стой. Артем не понимал, что она делает. Мама схватила его за руку и повела за собой к лестнице. Они быстро, перескакивая через ступени, у д а р я я с ь о бревенчатые стенки, поднимались наверх. — Хозяева! Голос был совсем близко. — Доносился, должно быть, из гостиной. Поднялись на удивление быстро. Спуск казался бесконечным. выводящим с а м о е недра, а тут хватило нескольких секунд, чтобы вновь выйти на первый этаж. Под ногами скрипнули щепки от разбитой дверцы поставца. Артем весь с о д р о ж а л от этого звука, п о д у м а л что сейчас к ним в ы с к о ч и т воры. Но в доме было тихо. Незнакомец услышал их шаги и затаился. — Закрой! — быстро прошептала мама и пошла в гостиную. — Ты куда? — Артем спросил так тихо, что сам не услышал своих слов. Оставшись один в комнате, он замер. Нужно было передвинуть поставец, но Артем отчего-то медлил. С с о ж а л е н и е м посмотрел в темный проем. В дедушкином кабинете было бы спокойнее забежать в тесный коридорчик, задвинуть за собой поставец, плотно, чтобы никто не догадался о том, где Артем прячется, и переждать там, в безопасности. «Нет, я не оставлю маму». «Да и как я собирался двигать за собой шкаф?» В гостиной послышались голоса. «Здравствуйте!» Мама говорила спокойно, без страха. «Вы простите? Я уж думал, с вами чего случилось?» Мужской голос. Тот самый, что до этого звал хозяев. Дверь была открыта, вот я и зашел. Артем постарался как можно тише сдвинуть поставец к стене. Сделать это было не так просто — Ножки тяжело поскрипывали по старым б о р о з к а м Должно быть, услышав скрип, мама заговорила громче, хотела скрыть эти звуки от нежданного гостя. А мы испугались, что это воры пришли, вернулись за телевизором и микроволновкой. Марина Викторовна неуклюжа, неестественно, засмеялась. — Ну что вы, что вы? Я так думаю, они уже не вернутся. Да и не воры это были, а шпана какая. Поколотили все д да о сбежали... у нас такое случалось. Артем, наконец, задвинул постовец. На всякий случай приклыл бороздки выломанной дверцей и вышел в гостиную. Незнакомец оказался соседом, муж Беллигмы, весь сухой, чуть сгорбленный, с широким рваным шрамом на лбу. Он был одет в коричневую энцефалитку, будто вышел из тайги. На бритой голове виднелось еще несколько шрамов поменьше. Жесткая рыжая щетина плотно покрывала щеки, воротник э н ц е ф а л е т к и был расстегнут, и виднелась тугая, вся в бордовых морщинах шея. Несмотря ни на что, старик выглядел вполне приветливым. У него была мягкая добродушная улыбка. Глаза смотрели ясно и бодро. Федор Кузьмич, сосед протянул Артему большую, но на удивление холеную руку. Помолчав, добавил, нагибен, а с моей женой вы уже знакомы, «Вы, наверное, за отвертками пришли», — догадалась Марина Викторовна, и посмотрела на сына. По его взгляду поняла, что он тоже не помнит, где их оставил. «Ну что вы, не переживайте? Пользуйтесь сколько надо. Жена вот просила вам помочь. Но я вижу, она зря переживала. В этом доме уже есть мужчина», — ф ё д о р Кузьмич подмигнул а р т ё м у Юноша с подозрением посмотрел на старика, но остался доволен его словами. Я, знаете, дружил с вашим отцом. Но ну, насколько вообще возможно дружить с таким человеком? Вы, конечно, понимаете, о ч е м я. Фёдор Кузьмич усмехнулся. Понимаю, улыбнулась Марина Викторовна. Спасибо вашей жене, она столько сделала для отца. Билигма? Старик рассмеялся т в е р д ы м тихим смехом. Да ваш отец е е за километр обходил. Марина Викторовна растерянно приоткрыла рот, не знала, что сказать. — Думаю, вы уже почувствовали силу ее заботы. Федор Кузьмич прищурился и говорил шепотом, будто обсуждал какую-то тайну. Но ее можно понять. Воспитала двух сыновей. Для бурят ведь это и не семья вовсе. Ей бы еще парочку и дочь в придачу. Была бы спокойней. А так носится, как наседка без птенцов. Ищет, кого бы одарить своей заботой. Марина Виктора накивнула, а цветы... Цветы эта жена сама принесла. Ваш отец от любых цветов бежал, как от чумы. А уж Беллигма, как он пропал, позаботилась о красоте дома на свой манер. — А почему вы с дедушкой не пошли? — спросил Артем и сделал шаг вперед. — а р т ё м Марина Викторовна укоризненно посмотрела на сына. Федор Кузьмич с сожалением пожал плечами. — Мы с твоим дедом ходили не раз, но сам знаешь... У Вити были свои тараканы. В последний раз он меня не позвал. Видно, зря. — А куда он пошел, вы знаете? — Этого я не знаю. Твой дед умел хранить тайны. Федор Кузьмич опять подмигнул Артему. — Даже от друзей. — Да уж, — кивнула Марина Викторовна. — н о не буду вам мешать. Раз все спокойно, я пойду. Если что, обращайтесь. Я, конечно, не б ы л и г м а но друзей без помощи не оставлю. — Спасибо. Марине Викторовне понравился старик, она надеялась со временем узнать от него побольше о последних годах жизни Виктора Каюмовича. За разговором успела позабыть о дневнике отца, а теперь, вспомнив, почувствовал, как на глазах опять теплеют слезы. Едва Фёдор Кузьмич ушёл, Артём отыскал среди дедушкиных инструментов старую, местами проржавевшую защёлку, и прибил её на место вырванного замка. Так было спокойнее. Убедившись, что защёлка держится крепко, зашторили окна, опять спустились потайную комнату, вынесли оттуда всё содержимое сейфа и, разместившись в спальне на втором этаже, принялись дальше читать записи. О том, чтобы лечь спать, ни Артём, ни Марина Викторовна не думали, понимали, что всё равно не уснут. Для начала осмотрели нефритовую фигурку. В ней не было ничего примечательного. Медведь с головой старика, на лапах и затылке незамысловатые узоры. а р т е м у просил маму оставить статуэтку ему, на память о дедушке. Он не признался, что, выходя из кабинета, сорвал себе одного из уторгалжинов, тоже на память, хотел повесить над своим столом в Иркутске. Он и сам мог бы сложить птичку оригами, но ему была важна именно такая, сделанная дедушкой. Рисунки во второй папке оказались диковинными. На них были изображены олени с рогами, перевязанными веревкой, медведь, цепью п р и к о в а н н ы й к скале, какая-то клетка, наполовину утопленная в болоте, большой, ветвистый, сухостой, увешанный, кажется, берестовыми коробами, странная площадка, окруженная массивными валунами, и статуэтка, та самая, что забрал Артем, только украшенная символами по всему телу. Значение этих рисунков разгадать не удалось. Марина Викторовна была уверена, что их, в отличие от рисунков в коридоре, нарисовал именно Виктор Каюмович. Тут хорошо угадывалась его старательная, но отчасти неуклюжая манера с ошибками в пропорциях. Топографические карты также не вызвали интереса. Ни Артем, ни мама в них не разобрались, И сколько ни чились, не смогли даже примерно понять, о какой местности они рассказывают. Отдельный лист сложенной карты был старым, п р о х у д и в ш и м с я на сгибах и явно нарисованным от руки. «Красиво», — прошептал юноша. Надеялся, что мама потом разрешит ему повесить карту на стене в Иркутской комнате. «Думаешь, она ведет к золоту?» «Не знаю», — поморщилась Марина Викторовна. «Неизученными остались...» только несколько страниц, вырванных из дедушкиного блокнота. Оснований сомневаться в этой истории слишком много. Получается, что Демин в самом деле нашел золото, но не под тремя землями, как прежде указывали все исследователи, а в некой пещере, где оно было сложено такой насыпью, что не сразу разглядишь ее объемы. Звучит сомнительно. Архивы не объясняют, кто и зачем перенес туда самородки. Непонятно, когда и где они были добыты. Судя по всему, это случилось задолго до открытия Бирюсинского месторождения, а может быть и до того, как купцы Толкачёв и Коробов развернули свою деятельность в Восточном Саяне. Следовательно, начало этой истории нужно искать в XVIII веке, в годы, когда в этих краях з а п и с и никто не вёл, а только проводились и хищнические объезды доступных районов, сибирские казаки, местные с о й о т ы В любом случае непонятно, почему золото было собрано в пещеру, а не вывезено в усолье, что помешало исследователям сохранить найденное богатство, на разработку которого у них, конечно, ушел не один год. Почему они держали историю в такой тайне, что лишь случайность помогла Дюмину, если это был он, о б н а р у ж и т е пещеру, и спрятано н е в ней золото. Тут я не могу придумать ни одного хоть отчасти достоверного объяснения. в с е это предстоит узнать на месте. Сейчас, внимательно изучив полученные в архиве карты и приметы, я начинаю думать, что не удержусь и организу ю небольшую экспедицию в поисках утерянных сокровищ. п р и д е т с я отложить и с с л е д о в а н и е б а т о г о л ь с к о г о месторождения. В любом случае там запись оборвалась. Следующий листок тоже был урон из блокнота, но представлял собой не отрывок из дневника, а черновик письма. Ни адреса, ни даты не было. Удивляюсь твоим сомнениям. Неужели так приходит старость? В прежние годы ты с легкостью соглашался и на более сомнительные авантюры. Хорошо. Вот тебе конкретика. Ты знаешь, я уже несколько лет расследую тайну покинутой шахты Алибера. Загадочное батагольское месторождение, брошенное в самом расцвете и простоявшее нетронутым многие годы. Даже мародеры опасались к нему приближаться. Впрочем, самое загадочное тут, то, как я не ослеп, разбирая архивные записи, их точно квасными чернилами писали. Там же, в архивах Иргии Ретмета, я нашел и документы, о которых тебе написал. По ним выходит любопытная история. Демин нашел таки е золото. Все вынести не смог. Там его было столько, что потребовалось бы целая артель. Взял только парочку самых крупных самородков. Разумно было бы предположить, что он спустился в т о н к у или вернется к Усулью, откупится от властей, а потом соберет экспедицию за оставшимся золотом. Разумно, но документы указывают, что, купив себе свободу, он в Саяны не пошел. О пещере золотом не хотел и думать, потому что был там чем-то напуган. Чем? Непонятно. И был так напуган, что уехал жить в Иркутск. Жил себе спокойно, обзавелся семьей. Его сын, узнав отцовскую историю, слезами и проклятиями уговорил Демина нарисовать карту, как добраться до сокровищ. Карту Демин нарисовать не смог, Слишком долгий получался путь. А вот приметы, по которым нужно идти, оставил. Сын с приметами не справился. Как Демин умер, попробовал идти по его следу, но сплоховал. Заплутал в тайне, в итоге плюнул на это дело, побоялся сгинуть там, и золота не найти, и с жизнью расстаться. Продолжение письма было на следующем, последнем листке. Решил хоть пару рублей содрать с отцовского наследства и продал приметы белогвардейцу Гришавину. Тот работал в снабжении Колчака, тогда уже верховного правителя России. Всего примет было девятнадцать. Гришавин начал от Анота. Прошел долгим путем вдоль китайских гольцов, добрался до Аки, а там поднялся до Жомболока. Сам понимаешь, весь этот путь... Можно было срезать через орлик, но Демин краткого пути не знал, а Гришавин, конечно, и не подозревал, куда идет. 13 примет он приложил на карту, осталось шесть. Так это прошептал Артем и с восторгом посмотрел на сложенный лист старой карты. Догадался, что в дедушкиных записях речь идет именно о ней. Невероятно. Золото было близко. Но провизия заканчивалась, солдаты, сопровождавшие Гришавина, устали. Он решил вернуться в Тунку, набрать новую экспедицию и продолжить поиски. Но к тому времени Чехословаки предали Колчака, армию адмирала разбили, и Гришавина, конечно, сразу арестовали. Он оказался в Устилимской тюрьме. Там бы и сгинуть Деминской тайне. Но Гришавин сошелся с местным надзирателем Самохваловым. Мужик оказался хороший, кормил Гришавина от своих обедов, носил ему книжки, передавал иркутские новости. Гришавин, в благодарность, перед расстрелом рассказал Самохвалову, где искать карту и оставшиеся приметы. Самохвалов их нашел и тут же позорно сдал золотосплавочную лабораторию Иркутска. Идейный, значит, был. В лаборатории слышать не хотели о деминском золоте. К тому времени все только и говорили, что о провальной экспедиции Леоновых, о загадочной гибели Новикова и Шведова, геологов больше интересовали найденные Тюменцевым россыпи на Хончене, а золото Дюмина уже считали легендой. Так что документы и показания Самохвалова закрыли в архив. Там они пролежали добрые 80 лет, пока не угодили в мои руки. Подробнее расскажу, когда приедешь, Не вижу ни малейшего повода тратить время на долгую переписку. Мне еще предстоит найти проводника, закупить провиант, разметить маршрут. Я уж не говорю про лошадей и снаряжение. Кошмар какой-то. Мама аккуратно сложила бумаги в папку. з а п и с и ее разочаровали. В них не было ни намека на то, что случилось с отцом. А главное, ни единого упоминания о семье, все разговоры об очередной экспедиции — Отец ничуть не изменился за последние годы. Артем же был в восторге. Рассказы о таинственном золоте, о старинных картах так взбудоражили его, что, отправившись в кровать, он не мог даже закрыть глаза. Настойчиво у глядывался в темноту под потолком, угадывал там очертания восточного саяна, каменистых отрогов и глубоких троговых долин. Троговая долина — Горная речная долина корытообразной формы, образованная деятельностью ледника. Юноша устал от долгого дня, но готов был сейчас же вскочить на ноги, набросить на плечи рюкзак и отправиться в дальний путь по дедушкиным следам. «Ну, конечно, у нас есть карта, и мы должны этим воспользоваться», — Артем приподнялся в кровати. Он только сейчас сообразил, что шести примет, о которых писал Виктор Каюмович, В сейфе не было. Нужно будет еще раз внимательно все осмотреть, мы наверняка что-то упустили. Юноша ворочался, никак не мог устроиться поудобнее. На силу закрывал глаза, нащупав сонливость, замирал, боялся ее спугнуть. Опускался в дрему, но сон получался каким-то ложным. Утомительной вереницей тянулись образы сегодняшнего дня, от автобуса до подземного кабинета. Артем будто смотрел в перемотке сразу несколько фильмов, один за другим, без перерывов. Наконец, встал с кровати, понял, что промучается так до рассвета. Предпочел заглянуть в тайную комнату и там еще раз все осмотреть. Босиком, боясь наступить на осколки, подсвечивая путь фонариком в телефоне, Артем спустился на первый этаж. Опасался, что мама тоже не спит и услышит его шаги. Остановился перед поставцом, понимав, что не сможет беззвучно сдвинуть эту махину. Ножки предательски заскрипят по полу, а в ночной тишине такой звук разнесется по всему дому. Юноша решил не торопиться, для начала найти какую-нибудь тряпку, подложить ее под ножки. Отправился на кухню, но еще не прошел через коридор, как в окне при свете луны увидел странный силуэт. Артем бы подумал, что это дерево или столб, если бы силуэт не шевелился. Никаких сомнений. Кто-то стоял во дворе. Кто-то очень большой и сильный. Настоящий гигант. Каких а р т ё м у еще не доводилось видеть. Отчасти скрытый за кустами, он приподнимал руки, качал головой, будто с кем-то разговаривал. Не удавалось понять, стоит ли он лицом к дому или спиной. Артем недовольно облизнул губы, почувствовал, что во рту пересохло, не знал, что делать. Будить маму? Просто лечь в кровать и притвориться, что ничего не случилось? Если незнакомец проберется в дом, он без труда отнимет и карту, и дедушкины записи. Нужно было уехать из крена. Темный силуэт теперь был неподвижен. На мгновение юноша подумал, что ему все привиделось, что ночь лишь рисовала свои страшные картинки — а он, заплутавший в дреме, поверил в них. Но тут силуэт опять поднял руку. Дедушка на моем месте не медлил бы ни секунды. Артем сдавил челюсти до неприятного гудения в скулах. Нужно было все самостоятельно разведать. По коридору в прихожую отдернул защелку, приоткрыл дверь, проскользнул в щель и оказался на веранде. Босые ноги обожгло ночным холодом. Прячась в тени... Обходя лужи лунного света, юноша спустился по лесенкам, замер. Силуэт отсюда не был виден, но зато слышался голос, два голоса, слишком тихо, чтобы разобрать слова. Нужно было одеться. Артем вышел, как спал, в трусах и майке, холод стянул кожу, в руках начиналась дрожь. Остановился перед накрывшим траву лунным озером. Его можно было обойти вдоль забора, но там виднели с ь заросли борщевика. Артем не хотел в них застрять. К тому же там могла расти крапива. Пришлось лечь на траву и плыть через озеро п о л з к о Майка м и трусы мгновенно пропитались росой. Чем ближе Артем подбирался к кустам, тем отчетливее становились голоса. Но вскоре он с разочарованием понял, что незнакомцы говорят на неизвестном, кажется, бурятском языке. п р о ч е м иногда звучали и русские слова. «Надо было!» «Не вылезет!» «Не волнуйся, я все улажу, как и в прошлый раз!» Артем лежал под кустами. Не видел ни гиганта, ни его собеседника. Понимал, что многого так не добьется. Был бы у него диктофон на телефоне, можно было бы записать их разговор. «Чем тебе не нравится этот телефон?» «Бабушка с ним три года ходила, и ничего». С досады вспомнил он мамины слова. «Тот, кто знает, что здесь было спрятано. Будем следить за домом». «Ах вы, гады! Следить они решили. Артем уже не сомневался, что эти незнакомцы были теми ворами, которые устроили погром. Они теперь говорили слишком тихо, не удавалось разобрать ни одного слова. Артем понял, что от подслушивания толку не будет». Нужно было хоть мельком взглянуть на воров вблизи. В ногах появилась глухая дрожь. От холода или от страха. Артем весь напрягся, чтобы лучше контролировать свои движения. Дедушка уже давно бы их рассмотрел. Это точно. А еще бы вышел с ружьем и всех бы их на месте повязал. Приободрив себя такими мыслями, юноша стал медленно приподниматься. Из-за кустов показалась бритая голова гиганта. Он стоял к Артему спиной. Чуть поодаль обозначился другой силуэт. На мгновение он повернулся к лунному свету, и а р т ё м вздрогнув, опал на землю. Теперь дрожь расходилась по всему телу. Он узнал его. Это был участковый, тот самый, что приходил к ним в дом. а р т ё м от волнения раскрыл рот. Боялся, что звук дыхания и колотящегося сердца выдаст его. Но вскоре услышал, что незнакомцы уходят. Нельзя было терять ни минуты. Юноша о п р о м е т ю б р о с и л с я назад, к веранде, скорее закрыл за собой дверь и, уже не сдерживая дрожь, сел на пороге возле собранных тут обломков мебели. Прошло несколько минут, прежде чем Артем встал, нужно было возвращаться в кровать. Когда юноша лег, за окном уже первыми проблесками рождалась заря, закричали соседские петухи, Засыпая, Артем твердо решил никому не рассказывать то, что услышал. Он должен был сам разобраться в этом деле, понять, почему воры следят за домом дедушки, какую роль здесь играет участковый и кто этот гигант. Это был верный шанс показать родителям, что он уже не маленький и может раскрыть заговор, о котором никто даже не подозревает. Артем улыбнулся сквозь дымку сна, представив... с каким удивлением мама и папа узнают о проведенном им расследовании, увидят собранные им доказательства, это будет день его торжества».